Глава 9 11 лет назад Пустыня дышала дневным жаром. Мама налегла на румпель, и Ялик подпрыгнул на дюне. Заскрипели полозья. «Я видела всякое в колокольчиках», — призналась наконец Чеда. Но Айя лишь покачала головой. «Что ты видела?» Жука жестко крыла кровавую руку. а еще стальных дев и шейха. И черный клинок? Чеда помедлила. Мама сидела к ней спиной и избегала смотреть в лицо, значит, для нее это было важно. Ага, король мне его дал. Опиши. Чеда попыталась вспомнить видение, но оно ускользало от нее. Она, как могла, описала одеяние короля, его величественную фигуру, зал, в котором они стояли. Раньше мама смотрела на горизонт в страхе, но теперь она будто смирилась. Чеди это не нравилось. Очень не нравилось. «Видения все связаны, да?» Парус хлопнул на ветру, загудел и снова повис. «Да», — безжизненным голосом ответила Айя. «Но это лишь возможные пути. Даже Салия не всегда может угадать, что исполнится, а что нет». В этих словах послышалась надежда, но Чеда знала, что мама просто пытается её успокоить. А Айя верила в видение и умела толковать их куда лучше Чеды. Она попыталась выудить ещё что-нибудь. Куда они едут? Что теперь будут делать? Но мама больше не хотела говорить об этом, и Чеда умолкла. Они вернулись в Шарахай после полудня. Город шумел и радовался, как всегда, после «Бет-Заир». Но а я почему-то отвела Чеду не домой, а к Дардзаде. Аптекарь, который сегодня надел тауп в коричнево-белую полоску, не пустил Чеду на порог и вообще запер дверь на ключ, чтобы поговорить с о Айей наедине. Чеда осталась сидеть в пыли, разглядывая спешащих мимо равнодушных прохожих. Приближается ночь, а значит, мама снова уйдет. Ей нужно сделать нечто важное, и Чеда никак не могла уговорить себя не бояться за неё. Она знала откуда-то, если мама уйдет, с ней случится что-то ужасное, непоправимое. Но как же быть? а я говорила с Дартзадой часа два. Действие лепестка давно выветрилось и Чеду потряхивало, несмотря на жару. Живот заурчал, забурлил, будто поедая сам себя. И она, не выдержав, заплакала от боли. «Что с тобой, дитя?» – спросил кто-то. «Как тебе помочь?» Древняя старушка отложила узловатую трость, С трудом опустилась на колени и обняла Чеду. «Ты кого-то потеряла, родненькая?» «Да», — подумала Чеда, — «я потеряла маму». Но вслух сказала «нет», и старушка ушла. Когда терпеть стало совсем не в моготу, Чеда проскользнула в аптеку через задний ход и прилипла ухом к двери хозяйской спальни, слушая тихие голоса. «Ты уверена? Ты точно этого хочешь?» Она никогда раньше не слышала, чтобы дартзада умолял. Обычно он рявкал и приказывал, а теперь просил, как сама Чеда. «Ещё не поздно, я могу поговорить с наставницей. Она вхожа к одному из королей. Заляжем на день-два, там посмотрим». «Звучит безумно, ты это знаешь. Не безумнее твоего плана. Я бы никогда не поставила всё на женщину, которую мы толком не знаем. Она предана нам». Она была стальной девой. Это отличный повод с ней не связываться. Пауза. Уже поздно. Оно хорошо настоялось? Стекло звякнуло о стекло. Пей, если не передумала. Я успею попрощаться? Да, оно действует не сразу. Когда пойдёшь туда, по дороге повторяй историю, которую мы сочинили. Повторяй, пока она не станет правдой. Снова звон стекла, звук льющейся жидкости, а потом шаги. Чеда отскочила от двери, но убежать и спрятаться не успела, мама заметила её. «Входи», — бросила Айя, ничуть не удивившись и не огорчившись, что Чеда подслушивает. Она присела на корточки и Чеду обдала незнакомым запахом, одновременно сладким, цветочным и каким-то неприятным. Взгляд её покрасневших глаз блуждал, словно она была под заклятием чёрного лотоса. «Останешься с Дарцзадой», — сказала Айя, но Чеда решительно замотала головой. «Мама, не уходи, пожалуйста!» Мама схватила ее за руки, моргнула пару раз, будто напилась арака, и не могла соображать как следует. «Чеда, веди себя хорошо». «Мама, не надо!» Айя неловко поднялась, решительно уставилась на дверь. дартзада молча встал позади Чеды. Не обращая на него внимания, а Айя взялась была за дверную ручку, но вдруг обернулась, вновь через силу подошла к дочери и упала на колени. «Веди себя хорошо и помни, что я сказала тебе в пустыне». Она взяла руки Чеды в свои, крепко поцеловала и хотела было уйти, но Чеда схватила её за запястье. «Нет!» — крикнула она, потянула изо всех сил. «Не надо, не уходи, пожалуйста!» Мама вяло пыталась высвободиться. Но вдруг, её рука резко взметнулась, и оглушительная пощечина обожгла лицо Чеды. Она разжала пальцы и отступила. Дардзада, пользуясь случаем, крепко взял её за плечи. В последний раз мама бросила на неё полный боли взгляд. Звякнул колокольчик на двери, и темнота поглотила Айю. Чеда боролась, пытаясь вырваться из схватки, но не слишком старалась. Мама не послушает. Она твёрдо решила уйти. Ну и что? Все будет хорошо, мама всегда знает, что делает. Но Чеда больше не могла себя убедить, не могла обмануть. Мама ушла навсегда. «Иди наверх», — велел Дардзада, подталкивая ее к лестнице в задней части дома. На втором этаже между плотно закрытых ставнями окон лежал тюфяк, небрежно прикрытый одеялом. Чеда легла, отвернувшись к стене, стиснув руки в молитве, отчаянно надеясь, что богиня ее услышит. «Молю на ламы, не бросай её! Молю на ламы, храни её! Молю на ламы, храни её!» Дарзада поднялся по скрипучей лестнице и молча ушёл в свою комнату. Вскоре Чеда услышала его храп. Она не могла заснуть. Ночь всё тянулась и тянулась, каждая минута жгла калёным железом. Чеда молила солнце встать побыстрее, чтобы мама скорее вернулась, но равнодушная тьма всё не уходила. Наконец... Мало-помалу солнечные лучи начали просачиваться сквозь щели в ставнях. Чеда лежала, уставившись на потолочные балки, и напряжённо прислушивалась, надеясь уловить звуки маминых шагов по разбитой деревянной мостовой. Скрип задней двери. Но слышала лишь, как просыпается город. Мулы, как ни в чём не бывало, цокали по жёлобу, за ними грохотали тяжело гружённые телеги. Шуршали мётлы, сметая с крылечек нанесённый за ночь песок. Но вот что-то стукнуло в ставню. Ещё раз. И ещё. «Чеда!» – прошептал кто-то снаружи. Она, осторожно, чтобы не скрипнуть, приоткрыла ставню и выглянула из окна. Внизу стоял Эмре, лучший друг Чеды. Один из немногих, с кем у неё получалось дружить, сколько бы они с мамой не переезжали. Утро было зябкое, но Эмре прибежал босиком в одной просторной рубашке. Он никогда не обращал внимания на холод. На мгновение Чеда обрадовалась, а потом заметила, как он смотрит на нее. Ей было восемь, а Эмре уже целых девять. Но сейчас он напоминал перепуганного малыша. «Чеда, тебе надо туда!» Эмре обернулся налево к холму Таурият, несущему на своей горбатой спине обитель королей. Чеда хотела сказать, что никуда не пойдет, потому что ей нужно ждать маму. И все же от его взгляда ей сделалось тошно. Она услышала шаги, но даже не поняла, что это значит, пока Дартзада не оттащил её от окна за волосы. «Эмре!» Он высунулся наружу, тыча в Эмре толстым пальцем. «А ну, пшёл отсюда, пока я тебя не выпорол!» Тишина. Эмре не боялся Дартзады, но и дразнить бы его не стал, особенно зная, что че-то тоже пострадает. Дартзада плотно закрыл ставни, но ей было всё равно. Лицо Эмре. Боги, она должна пойти, нельзя оставаться. Пусть Дарзада выпарит её, наплевать. Она бросилась к лестнице. Дарзада попытался поймать Чеду, но она была быстрее. «Чедамин, стой!» Она слетела по лестнице, пронеслась сквозь аптеку, и вот уже они с Мри бегут. Бегут то и дело, оглядываясь назад. На поворотной улице она в последний раз увидела Дарзаду. Он стоял, глядя на неё с глубокой печалью. Но ещё несколько шагов, и толпа скрыла его. Чеда с Эмре, не сговариваясь, перешли на трусцу. Они не могли уже бежать так быстро, как вначале, но не могли идти, как бы ни болели ноги, как бы ни жгало лёгкие. Эмре молчал, слишком напуганный, чтобы говорить, а Чеда не спрашивала, потому что больше всего на свете боялась узнать правду. «С мамой что-то случилось. Наверное, её забрали стальные девы или даже сами короли. Может, её даже судят?» Тогда понятно, о чём были видения в колокольчиках Салии. Но Чеда знала, будь всё так, Эмре сразу сказал бы ей и припустила быстрее. Страхи множились и множились, грозили вырваться наружу бесконечным криком. Она воображала самое худшее. И всё равно оказалась не готова к тому, что увидела. Холм Таурият возвышался посреди города. На нём раскинулись двенадцать королевских дворцов, соединенные мостами и туннелями. Обитель королей». Окружала Таурият высокая стена с двумя воротами. Одни открывались на восточную гавань, где стояли боевые корабли, другие смотрели на запад, в город. Эмре повел Чеду к западным воротам. На стене неподвижно стояли четыре стальные девы, все в одинаковых черных одеждах и закрывающих лица никабах. Но глядели не на площадь перед воротами, а куда-то далеко, словно высматривая опасности в пустыне. «Чеда, стой!» Эмре наконец догнал её. «Они там нарочно стоят, смотрят, кто за ней придёт». Он попытался схватить её за руку, но она вырвалась, не слыша и не понимая его слов, потому что справа от ворот стояла виселица, с которой свисала одна лишь одинокая фигура. Айянеш Аллад Ава. Её мать. А Айю раздели до нога, перерезали ей горло и подвесили за щиколотки вниз головой. Чеда сделала шаг вперёд, но Эмре снова схватился за неё, не пуская. Они вырезали на маме старинные слова сверху вниз, чтобы каждый мог прочитать. Чеда знала, что они значат. Мама научила её не только махать мечом. «Блудница!» — кричали порезы на руках. «Лжесвидетельница!» — на ногах. На лбу алел знак, которого Чеда раньше не видела. Что-то похожее на источник, бьющий из-под земли в звёздное небо. Наверное, Чеде полагалось закричать, заплакать. Но в глубине души она чувствовала, что всё случилось так, как должно было. И их побег из дома, и колокольчики сали. Книга маминой жизни закончилась. И вот теперь она просто перевернула последнюю страницу. Только знаку на мамином лбу она не могла найти объяснение. «Что это значит?» — спросила она скорее себя, чем Эмри. «Я же не умею читать», — прошептал он. Чеда пристально всмотрелась в знак, запоминая каждую линию, каждый изгиб, глубину ран, причудливые потёки высохшей крови, запекшуюся корку на длинных волосах. Она знала, что никогда этого не забудет, даже если очень сильно захочет. Что-то громыхнуло. Заскрипели, открываясь ворота. Таурияд отказался огромным зверем, просыпающимся от спячки. Вот он зевнул и выпустил из своей пасти отряд стальных дев на высоких скакунах, звенящих с бруей. «Пошли!» – взмолился Эмре и потянул Чеду за руку. Чем ближе становились всадницы, тем сильнее он тянул. Но прежде чем сдаться, прежде чем убежать вместе с Эмре в узкий проулок, куда не проехать коню, Чеда бросила взгляд на высокие башни, обители и сплюнула в пыль. «Не ходи со мной!» — велела Чеда, когда они вышли на жёлоб. «Он тебя побьёт!» Эмре ободряюще улыбнулся. «Только если поймает! А если не поймает, получу я!» Эмре перестал улыбаться. В его больших карьих глазах читалось искреннее сочувствие. Чеда, привыкшая к тому, что он всё время шутит и улыбается, даже не знала, что Эмре может так смотреть. «Мне она очень нравилась!» Чеда кивнула. «Мама тоже тебя любила!» Она поцеловала его в щеку и решительно направилась к аптеке. Дардзада ждал ее, но не стал ругаться. Просто окинул многозначительным взглядом, словно знал, что случилось. Знал со вчерашнего дня, что мама уйдет и не вернется, что Чеда найдет ее. Смотрел так, будто исполнилась наконец воля богов, и все произошло как должно. Но Чеде все равно было, что думает Дардзада. Она поднялась наверх и уткнулась носом в тюфяк. Аптекарь пошуршал чем-то внизу, открылась дверь, впуская городской шум, и тут же захлопнулась. Наступила тишина, и с ней, наконец, пришли слёзы. Чеда потеряла маму. Она теперь одна на свете. Пусть раньше они с мамой всё время переезжали из одного конца, шарахая в другой, не знакомясь с соседями, не заводя друзей, зато всегда были вместе, читали друг другу. Ездили в пустыню, часами танцевали с мечами. А на день рождения мама готовила чеде сладкий кокосовой лассе. «Что Чеди осталось теперь? Дарзада?» «Ничего не осталось. Совсем. Что она могла сделать? Как могла остановить маму? Ведь был же способ. Если бы она хорошо вела себя у Салии или просила сильно-сильно, может, мама осталась бы ещё хоть на денёк? Может, уйди она завтра ночью, всё закончилось бы иначе?» Тысячи фантазий о том, как могло быть, проносились в голове, но усталость, наконец, взяла своё. Чеда заснула, надеясь, что это просто ночной кошмар. «А когда она проснётся, всё будет по-старому». Но разбудил её Дартзада. Он сидел на стуле рядом с Йотюфиком, держа маленькую книжку в кожаной обложке. Между страниц свисала цепочка с серебряным медальоном. Мамина книжка. Мамин медальон. «Она велела тебе передать», — сказал Дартзада, но Чеда ничего не хотела брать. Всё равно, что взять оружие, которым убили маму. Нет, глупость. Это была любимая мамина книжка со стихами и историями, а медальон — её единственное украшение. Чеда стёрла с лица солёную корочку высохших слёз и надела медальон, чувствуя его приятную горестную тяжесть. Открыла книгу, до листала до маминого любимого стихотворения. Под зимним небом засох тростник. Камыш печально главой поник. И дрозд, что пел свою песню летом, дрожит на ветру, как бездомный старик. Девы будут искать тех, кто знал твою мать. Дардзад откинулся на стуле. Но а я умело заметать следы, да и местные патрульные мои старые знакомые. Подкинем пару монет, чтобы прошли мимо. Он огладил каштановую бороду. Не сомневайся, Я тебе спасибо сказать должна?» Глаза Дардзады вспыхнули. Он злился, но не на неё. «Поблагодари свою мать за то, что она была осторожна все эти годы и нашла верных друзей, не любящих болтать. Если нам повезёт, королям скоро надоест гоняться за призраками, и они удовлетворятся одним предупреждением». Чеду затошнило. «Кого короли хотели предупредить? О чём?» А я не предупреждение, она её мама. Перед глазами снова встал странный окровавленный знак. Почему мама это сделала? Хотела защитить тебя. Но от чего? Не скажу, Чеда. Твоя мать умерла, потому что слишком много знала. Но ты должен мне сказать, она моя мама. Прости, Чеда. Я многим ей обязана, выплачу все долги, но в сделку это не входит. Она невольно подумала о том, как закончилась мамина жизнь. О том, что с ней сделают. «Они узнают про меня». Она вжалась в стену, крепко обхватив книгу. «Они придут за мной, да?» «Нет». «Она не сказала им о тебе. Ты в безопасности. Нам нечего бояться». Чеда знала, что Дарзада дружит с разными людьми, которых короли хотят убить. Слышала, как мама говорила о них, как сама разговаривала с ними. Те самые «мы», которых имел в виду Дартзада. «Бессмертные храбрецы воинства безлунной ночи». Как назвал их один из маминых знакомых. «Откуда ты знаешь?» «Знаю и всё». Она хотела выспросить у него обо всех, но понимала, что Дартзада не станет говорить, только убедиться, что ей ничего нельзя рассказывать. Поэтому она лишь опустила голову, молча поглаживая трещинки на кожаной обложке. Даардзада снова ушел, он- то выходил куда-то то возвращался, пока не протопал наконец к себе в спальню. Чеда не спала, слышала, как он плачет за закрытой дверью, Долго. очень долго. Он никогда не говорил маме хороших слов, всегда огрызался и злился. А теперь получается, он любил ее, поздно спохватился. Чеда дождалась, пока плач сменится храпом. и, тихонько сбежав по лестнице, вышла в прохладную ночь. Ей нельзя было выходить вдруг, заметят стражники или девы, но этой ночью она не могла прятаться и дрожать. Она должна увидеть маму в последний раз, и если короли поймают её, значит, так тому и быть. Она спустилась по жёлобу и вышла на Копейную улицу, тянувшуюся до самых ворот Таурията, полную дорогих лавок. Луны-близнецы, яркая Тулатан и Золотая Рия, уже поднялись на самую макушку неба. В их лучах хорошо видно было ворота и деву, расхаживающую по стене. Чеда дождалась, пока она скроется за башней, и бросилась к виселице. Где-то далеко, в пустыне, завыл гривистый волк. Ему ответил другой, и еще один, и еще. Словно песней они пытались ободрить Чеду, смотрящую на труп матери. Длинноногие волки всегда казались Чеде дальней родней. Такие же дети пустыни, как они с мамой. Но вот их хор затих, и чедо снова осталась одна. Она не стала прощаться, не для этого ведь пришла. Вынула изношен на поясе киншар подаренный мамой два года назад, на шестой день рождения, и полоснула по правой ладони. Боль обожгла её, но не так сильно, как горе обжигало сердце. Она нырнула под виселицу, Порезанная рукой наскребла немного слежавшегося темного от запекшейся крови песка. «Кровь моей матери», — прошептала она. И, выбравшись из-под помоста, неторопливо вышла в центр площади, не боясь больше ни стражников, ни дев. Отсюда она могла видеть склон Таурията, огни, бегущие вверх от западных ворот, главную дорогу и двенадцать дорог поуже, расходившихся от нее будто ветки акации от ствола. Огни мерцали в сотнях окон. Чем заняты короли, пока ее мама качается на ветру? Чеда внимательно, словно запоминая лица, рассмотрела каждый дворец. Она сжимала и сжимала в кулаке окровавленный песок, чувствуя, как он врезается в рану, сыплется между пальцами. Кончилось время молитв на ламы. Богиня не слышала ее, а если и слышала, то не слушала. «О, короли!» «Примите мою клятву!» Чеда больше не шептала. Она говорила ясно и чётко, словно короли стояли прямо перед ней. «Я приду за вами». Далеко в пустыне волки вновь завели свою песню. Всё новые и новые голоса подхватывали яростный клич вместе будто принимая клятву. И когда последняя, кровавая песчинка упала на землю, Чеда повторила. «Я приду по вашей душе